Глава шестая. "Это ты, пончик", произнёс я, глядя на кошку сверху вниз. Мурдыкай стоял рядом со мной, широко разинув рот. Всего несколько минут назад эта кошка была лишь желеобразной лужицей, а теперь снова выглядела так же, как раньше. Может быть, стала чуточку больше, но не намного. Во всяком случае, она всё ещё оставалась кошкой, никаких сомнений. Вот только до речи «Во-первых, Карл, я джи-си-би-дабл-ю-ар-э-н-дабл-ю-принцесса-пончик-королева Анна Чонг, и мне приходится настаивать, чтобы вы титуловали меня подобающим образом. Я согласна на принцессу и даже на принцессу-пончик, но не тогда, когда мы находимся в высоком обществе». Она глянула на Мордыкая с таким видом, как будто сама только что выблевала его на пол. «Думаю, пока сойдет принцесса-пончик». Я понимаю, что произошло, сказал Мардыкай после паузы. Вы с ней объединены в партии, так что ты можешь увидеть сам. Загляни в её статистику. Я вошёл в меню партий и вызвал статистику пончика. Сила 11, интеллект 11, телосложение 2, ловкость 2, харизма 25. Что за чёрт, выкрикнул я. Она сильнее и умнее меня. Харизма просто нелепо. Что случилось? Все её показатели были равны единице. Всё, кроме ловкости, там всегда 8, харизма 5. Какой баф ты ей дал, что он так изменил статы? Хмм, дай-ка посмотреть. Ага, примерно так я и думал. Взгляни на её меню здоровья. Там показано состояние. Баф в компьютерных играх временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания. Я кликнул и увидел под заголовком бафы. Ускоренный рост. После стартового скачка к четырём случайным выборкам все дополнительные уровни автоматически дают плюс 1 к силе и интеллекту. Харизма получает плюс 2. При повышении уровня дополнительные статистические очки не начисляются. Погоди, так она получает по 4 очка за уровень вместо 3. Да. подтвердил Мардекай. Ей не нужно ждать получения класса, но этот скачок, как обоюдоострый меч, она не поднимет телосложение выше двойки и ловкость выше восьми, пока не найдёт самоунится, который ускорит темпы, или пока она не примет расу и класс, который позволит изменить статистику. Но даже тогда очки будут распределяться так, как показано здесь, он хмыкнул. С такой харизмой ей бы подумать о бардовском классе. По два очка за уровень это быстрый рост. Я не подвластен её харизме, и ты тоже, как и другие обходчики. А вот все прочие неигровые персонажи и мобы уязвимы. На нескольких первых этажах их число огромно, больше, чем ты себе представляешь. Но как она говорит? Она ведь всё ещё кошка. Вы знаете, я-то здесь, вмешалась Пончик. Довольно невежливо говорить обо мне так, как будто меня нет в комнате. И ты, Карл, должен знать, я слышу твои слова так, как их следует слышать. И ты мои слова слышишь, и гун тау, хмыляющаяся обезьяна, которая называет их английскими. По-моему, звучит как скрежет и шипение червей. Не должна признать, система перевода довольно элегантна. Мне придётся возобновить обучение, сказал Мардекай. Она больше не животное. Теперь она классифицирована как полноправный обходчик. Нет необходимости. Я слышала, что вы говорили моему человеческому слуге, возразила Пончик. Теперь вы помашете рукой и дадите мне доступ к моим призовым ящикам, чтобы мы могли продолжить этот фарс. Человеческому слуге? переспросил я. Он маленько тормозит, обратилась Пончик к Мардаку. Интеллект всего 3. Грустно, если честно, но он давно с семьёй, и я не могу представить, что отпущу его. "Я активировал ваше меню", сообщил Мырдыкай. "Охо-хо-хо", он взглянул на меня. "Она получила легендарный ящик четвероногого, как первая кошка, которая вошла в подземелье". Я посмотрел на кучу ящиков с лутом, которые возникли перед пончиком. Их у неё было только 5. три бронзовых с парой целебных зелий и факелами, затем серебряный ящик авантюриста с книгой и набором корма для животных. Надпись на книге гласила «Книга заклинаний магической ракеты». Далее настал черед легендарного ящика. Символ на передней стенке напоминал льва. Из ящика выпал всего один предмет – маленькая тиара, инкрустированная драгоценными камнями. На короне кошачьего размера блестели дымчатые темные камни – В центральном камне глубокого пурпурного цвета кружились облака, как будто внутри находилась жидкость. Заколдованная корона заражённой блудницы. Звучит грозно, заметил я. Подожди, сначала прочти описание, пробормотал Мырдекай. Эта штука исчезла в инвентаре кошки. Сама она уселась и принялась умываться. Ящики изготавливают для каждого персонально? спросил я, вызывая меню партии. Я быстро обнаружил, что не могу смотреть содержимое инвентаря Пончика, только те предметы, которые она выставляла на показ. "Вроде того", подтвердил Мырдыкай. "Ты получаешь предметы, которые может использовать твоя раса, но не обязательно твой класс. Так, человеческий варвар может получить предмет для некроманта". Пончика светилось ярко-красным светом. Мырдыкай повернулся к ней и поднял руку. «А, принцесса Пончик, вижу, ты уже освоила чары магической ракеты. Это хорошо, хорошо. Тома, если ты вдруг не знаешь, будут постоянно обучать тебя чарам, а свитки — приводить их в действие. Но это чрезвычайно опасная вещь. Прежде чем решишься ее надеть, обрати особое внимание...» Пуф. Корона волшебным образом оказалась на голове кошки. Мордекай со вздохом опустил руку. «Черт побери, как она это делает?» — изумился я. Мне пришлось самостоятельно надеть плащ и рубаху. Она четвероногая, поэтому у нее не такой пользовательский интерфейс, как у тебя. Она способна совершать множество действий прямо через меню. Теперь, когда тиара была выдружена, я смог познакомиться с ее свойствами. Заколдованная корона зараженной блудницы. Кто здесь грязная девочка? Это ты, грязная девочка. Это ускользающий предмет. Это уникальный предмет. Тот, кто носит её, впитает плюс 5 интеллекта. Пользователь получает плюс 5 к навыку хорошего первого впечатления. Все атаки, включая магические, получают 15-процентный шанс развеять заразу. Предупреждение: прочитай это прежде чем надевать. Эта корона навечно вводит тебя в королевскую линию преемства в султанате Крови на 9-м этаже мирового подземелья. Снять этот предмет не означает лишиться этого статуса. От членов королевской семьи султаната крови требуется убить султана и всех членов царствующей фамилии перед спуском на десятый этаж. Ты захочешь носить эту корону только если ты кровожадный яростный психопат. Это начал я. Я не уверен, что тебе следовало её надевать. Она пурпурная, возразила Пончик. Пурпур мой цвет. Ты знаешь, сколько пурпурных лент я выиграла? Ты знаешь, чего стоит выиграть пурпурную ленту? Что значит ускользающий? спросил я у Мардыкая. И почему после уникального стоит звёздочка? Пончик получила ещё несколько ящиков за то, что научилась чарам и надела тиару. В них были низкоуровневые зелья и факелы. Она разобрала эти предметы, шипя от неудовольствия всякий раз, когда получала новый факел. Ускользающий означает, что предмет рассыплется в прах, как только его снимут. Если это случится где-то в подземелье, воплотится другая корона. Пока корона на принцессе, не давай ей её снимать. Если корону получит другой обходчик одним существом, которое тебе придётся убить на этом этаже, станет больше. Перспектива борьбы с настоящими людьми мне в голову не приходила. Это действительно произойдёт? Стало дурно от одной мысли. Я посмотрел на пончика. Какого же чёрта я должен делать? воскликнул я и тряхнул головой. Обучение окончено. Я это знал. Нужно выбираться назад. Все очень просто, поверь, ответила Пончик. Ты должен помочь мне добраться до восемнадцатого уровня, чтобы я освободилась от этого ада и заняла своё законное место синьоры. Полагаю, эта крошеная тварь не сможет пойти с нами. Она подняла лапу и указала на меня. Ты повышен в ранге со слуги до телохранителя. Поздравляю, Карл. «Принцесса Пончик назвала свою партию королевским двором принцессы Пончик. Принцесса Пончик сменила ваш ранг на королевского телохранителя. Принцесса Пончик сменила свой ранг на великого победителя лучшего в подземелье». «Вот даже как!» – Мордекай рассмеялся. «У нее лучшая единая статистика, и она назначена лидером партии. А коли так, у нее более полный контроль над общим меню. Не волнуйся, титулы ничего не значат». Он вдруг сделался серьёзным. Послушай, малыш, сейчас кошка куда мощнее тебя, поэтому ты должен держаться её, по крайней мере, пока не доберёшься до девятого этажа. Тогда вас ждёт испытание. Ты всегда сможешь покинуть партию. Это корона на её голове, не на твоей. Пончик подошла до двери и поскребла её. Дверь отворилась сама собой.